Послесловие. Эпиграф. Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на том лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги и резвы, и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, всхлипнув от радостного смеха, обхватил его руками. Шар обдал Петьку дождем сверкающих брызг. Вот и весь сон Петьки. От удовольствия Петька расхохотался в ночи, и ему весело стрекотал сверчок за печкой. Михаил Булгаков Когда я заканчивал писать эту книгу, у нас произошел серьезный спор с моим старшим внуком на тему «Как приличная женщина должна заканчивать литературное произведение?» Дело в том, что я из чувства вины за редкие посещения семьи и неучастие в воспитательных процессах своего очередного поколения параллельно с этой книгой дописывала в виде взятки персональную сказку только для одного читателя, только для внука. Там было 10 глав книжек, и вся сказка была устроена как звездные космические приключения моего малыша, который с друзьями, естественно, спасал Вселенную. Оставалась одна, последняя, заключительная книжка, финал. Малый что-то в моих намерениях заподозрил, и, чтобы его бабуленция не выдала никаких финтов на последнем броске, приступил к расспросам заранее. — Ба! А ты конец уже для меня пишешь? — Да. А что? — Ну, я надеюсь, все кончится хорошо. — Слушай, ну чего каждый раз хорошо да хорошо? Скучно же! «Ну, давай какую-нибудь драму устроим, чтобы было о чем поспорить, а?» Малыш очень строго на меня посмотрел и твердо заключил. «Либо у нашей книжки хороший конец, либо я с тобой больше никогда не играю. Я, конечно, трусиха страшная в этом месте. Ну, зачем мне тогда вообще все книжки на свете, да и сам белый свет, если мой маленький и ненаглядный со мной больше никогда играть не будет?» Я тут же пошла на попятную. Да пошутила я, милый, зачем нам эти дискуссии, споры? Ну, конечно, хороший конец, прекрасный просто конец. Лучше не бывает, вот какой у нас будет конец. Ну, а чтобы все-таки не было скучно, давай у тебя там хотя бы хвост вырастет. Ну, такой рыжий, пушистый хвостище, как у нашего кота Добрыни. А? Представляешь, всех врагов победили ты, генеральный директор вселенной и у тебя еще пушистый хвостик, и ты им обмахиваешься. Я чувствую, бабушка, ты плохо понимаешь договоры с первого раза. Хороший конец — это хороший конец, и никаких хвостов. Этот разговор с моим мудрым наследником натолкнул меня на мысль о финале этой книги. Поскольку мало кто из нас в своем внутреннем состоянии миновал эти прекрасные семь лет, когда все истории должны быть с хорошим концом, а Муму Тургенева надо выкинуть на помойку, то и все самые мои любимые талантливые писатели в конце своих романов растерянно расплывались и фигачат хороший конец, каких, как правило, в жизни не бывает. Михаил Булгаков в «Белой гвардии» уходит в сон Петьки со сверкающим алмазным шаром. Потом этот алмазный шар аккуратненько утянут к себе в пикник на обочине братья Стругацкие, у которых последние строчки романа замерли в этом светлом крике. Шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок, через весь карьер, к пляшущему и подмигивающему шару. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву. «Я животное, ты же видишь, я животное. Нет у меня слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой всемогущий, всесильный, всепонимающий, разберись, загляни в мою душу, я знаю». «Там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. Выйти не из меня сам. Чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Лев Толстой пытался прикрыть трагедию Карениной последней светлой главой про счастье кости Левина, пеленки, дачку и звездное небо над головой. Но запомнили там мы все равно только паровоз и разрезанную пополам женщину. Пелевин в Чапаеве и пустоте, а, впрочем, далее и везде, вплоть до самого последнего романа, предпочитал Ментальный уход в светлую одинокую пустоту, чтобы в пространстве или по дороге в русском поле или на бесконечной аллее вдоль океана можно было идти, не уставать, дышать и думать о хорошем, не отвлекаясь на всякие гадости. И, казалось бы, и мне просто никто не простит, если я не начну заворачивать финал в алмазные одежды никогда не сбывающихся романтических надежд. Но так мне показалось скучно. Мне обязательно нужно, если уж не брякнуть всю правду-матку перед расстроенным и огорошенным читателем, который никогда больше со мной играть не будет, то хотя бы отрастить главным героям Дине и Андрею по пушистому хвосту, например. Ну и это мне редакторы строго-настрого запретили. Тогда я вспомнила, как друг нашей семьи Ландау приговаривал моим молодым и веселым родителям Наука имеет много гитик. Я не понимала никогда реального значения этого таинственного набора слов. Но смысл фразы для меня был очевиден и тогда, в раннем детстве, и сегодня, когда впереди уже не такая бесконечная дорога к моему личному алмазному шару. В моей интерпретации смысл звучит так. «Если ты такая умная, то почему всю ответственность за книгу несешь ты сама, а не система искусственного интеллекта Полит 1.0, которую разработала твоя команда, из которой взятки гладки?» И я засела в приморском кафе «Бухта». Вытащила из-под стола кота Гаврилыча, чтобы свидетельствовал исторический разговор. Открыла на экране Ипполита, и вот какой получился разговор с искусственным интеллектом О главном.